явление шестое. трагик негина смельская и мелузов смельская да саша твое положение очень неприятное я понимаю только я тут ни в чем не виновата ах саша я в большом затруднении негина не может быть какие у тебя затруднения я не верю тебе так легко хорошо живется на свете смельская а вот «Видишь?» — отводит Негину к стороне. «За мной очень ухаживает князь». Негина. «Так что ж? Уж это твое дело?» Смельская. «Конечно, мое дело, я это знаю, но мне и Великатова не хочется упустить». Негина с некоторым волнением. «А разве Великатов тоже за тобой ухаживает?» Смельская. Он странный какой-то, каждый день бывает у меня, Исполняет все мои желания, а ничего не говорит. Он робок должно быть, ведь бывают такие характеры. Как мне теперь поступить, уж я и не знаю. Показать князю холодность, наживешь врага, А Великатов, пожалуй, уедет завтра, и его потеряешь. Любезничать князем будет и неблагодарно с моей стороны, Да и Великатов мне гораздо больше нравится. Негина. «Еще бы, конечно. Кому он не нравится?» Смельская. «Ты находишь?» «А что я узнала про него?» «Ведь у него миллионное состояние. Он только прикидывается таким простым. Уж и не знаю, что мне делать, поверишь ли, Саша, измучилась...» Негина. «Я ведь ничего не понимаю в этих делах. Спроси вон Петра Егорыча». Смельская. Что ты? А он что понимает? Он будет городить свою философию, нужно очень. И ты, милая Саша, напрасно его слушаешь. Не слушай, не слушай ты его, коли добра себе желаешь. Он тебя только с толку сбивает. Философия-то хороша в книжках, а он, поживи-ка, попробуй на нашем месте. Уж есть ли что хуже нашего женского положения? Ты домой? Так пойдем. негина мне бы хотелось поговорить с гаврилом петровичем я его дожидаюсь смельская так и я подожду подходит к мелузову который смотрит на трагика трагик поднимая голову мелузову кто ты такой зачем ты здесь негина он со мной пришел трагик александра николаевна саша «Офелия! Зачем он здесь?» «Негина». «Это мой жених, мой учитель». «Трагик». «Учитель? Чему же он тебя учит?» «Негина». «Всему хорошему». «Трагик Мелузову». «Ну, поди сюда». Мелузов подходит. «Давай руку». Мелузов подает руку. «Я сам...» тоже учитель. — Да, учитель. Что ты на меня смотришь? Я учу богатого купца. Мелузов. — А позволено ли мне будет спросить? Трагик. — Спрашивай. Мелузов. — Чему, например, вы учите? Трагик. — Благородству. Мелузов. Предмет серьезный. Трагик. «Я думаю, да -с. Я думаю. Это не то, что твоя география какая-нибудь. Значит, мы с тобой учителя. Ну и прекрасно. По этому случаю пойдем в буфет, выпьем и, разумеется, на твой счет». Мелузов. «Ну уж, извините». На этом поприще я вам не, товарищ, я не пью. Трагик. Саша! Саша! Александра! К нам, к артистам в храм муз. кого ты водишь с собой? Мелузов. Да пойдемте. Вы будете пить вино, а я стакан воды выпью. Трагик. Пошел ты к черту! — Уберите его! — опускает голову. — Где мой Вася? Входят Дулебов, Великатов, Бакин, Вася. За ним лакей из буфета с бутылкой портвейной и рюмками. Несколько лиц из публики, которые остаются в глубине сцены.